Глава двадцатая. Полковник Рокотов вошёл в здание ресторана «Радость волка» ровно через два часа после звонка. Стоявшие на входе охранники переглянулись и пропустили его без каких-либо возражений. Полковник остановился возле входа в зал и принялся осматривать помещение цепким взглядом ещё нужного ему человека. В ресторане было людно, все столики были заняты, и в помещении стоял тихий гул голосов. Увидев Рокотова, Роман Гаранин поднялся из-за столика для переговоров и быстрым шагом пересёк зал и остановился в нескольких шагах от Ивана. «Господин Гаранин?» — спросил полковник, осматривая Романа с ног до головы. «Здравствуйте, Иван Михайлович!» Голос Гаранина дрогнул, но он продолжал стоять, в свою очередь разглядывая Ивана. «Здесь действительно достаточно интересно!» — равнодушно проговорил полковник, делая несколько шагов навстречу молодому человеку, не сводя с него пристального взгляда. Что-то в поведении Гаранина показалось Ивану странным, но никакой угрозы от него не исходило. Оружие он не заметил. Кабура, висевшая на поясе молодого человека, была пуста, а сам Гаранин одет в легкую рубашку и свободные штаны без карманов. На ногах у него были туфли. Все это почти исключало наличие оружия скрытого ношения. Но Гаранин был магом, и вот с этим что-то сделать было сложно — хотя такая откровенная демонстрация мирных намерений того скорее понравилась. «К сожалению, я не смог сделать так, чтобы это место в назначенное время оказалось пустым, разве что прибегнув к радикальным мерам, но лишнего внимания мне всё равно привлекать не хотелось». Тихо проговорил Роман, глядя на полковника странно светлыми глазами. «Простите, вы можете это отключить?» Нахмурившись, спросил он, прикладывая ладонь к албу, на котором появилась испарина. «Нет». Рокотов произнёс это вполне уверенно и подошёл практически вплотную к главе второй гильдии. «Хорошо, я могу вас понять», — улыбнулся Роман краешками губ и неуверенно пожал протянутую руку. От прикосновения его едва заметно передёрнуло, но руки он не разжал. «Пройдёмте за мой столик. Я очень удачно озаботился тем, чтобы включить артефакт тишины до вашего появления. Как вы понимаете, сейчас я этого сделать бы не смог». «Итак, какое у вас ко мне дело?» прямо спросил Рокотов, садясь за столик. Когда они переступили невидимую черту, их словно отрезало от всех посторонних звуков, погружая в полную тишину. Роман подождал, когда полковник займет свое место, и только после этого сел напротив. «В мою гильдию обратился один очень известный человек с предложением заключения контракта на ликвидацию Игоря Максимовича Клещева. До меня дошли непроверенные слухи, что подобное предложение поступило и в ваше подразделение» выдохнув спокойно, ответил Роман. «Да, это так», — сказал Рокотов, не сводя взгляда с Гаранина. «Мне действительно поступило подобное предложение о заключении разового контракта от представителя известного человека. Мы можем как-то решить эту проблему, не переходя друг другу дорогу. Я адекватно оцениваю свои силы и силы своих людей, чтобы попытаться избежать конфликтных ситуаций с вами и вашим подразделением. После небольшой паузы произнес Роман, начиная заметно расслабляться. Рокотов внимательно следил за каждым движением молодого человека, не до конца понимая, что именно с ним происходит. «Разумеется. Вы, например, можете не заключать этот контракт», полковник откинулся на спинку стула, с интересом разглядывая главу второй гильдии. «Вы могли отклонить предложение сразу, как только узнали о том, что мое подразделение может принять участие в этой операции. Но вы этого не сделали». «Я могу дать вам один совет. Никогда не вмешивайте в работу личные мотивы. Для вас это может закончиться в конечном счете очень плохо». «Я это учту», — кивнул Роман. «Закажете что-нибудь? Вы проделали долгий путь, добираясь сюда». «Я, пожалуй, откажусь, как отказал известному человеку в его предложении, несмотря на довольно внушительную награду. Только это не мой уровень и не уровень моего подразделения». «Мне пришлось разъяснить этому явно неразумному человеку, что он меня, видимо, с кем-то перепутал, раз вообще решил предложить такое». Жёстко усмехнулся Рокотов. «Контракт есть контракт», — пожал плечами Гаранин. «Тем более награда там действительно впечатляющая». «Вы, кажется, тоже не совсем понимаете». Иван немного подался вперёд. «Устранение конкретных личностей мной и моими людьми может производиться только в рамках выполнения масштабного задания». «Например, если бы меня попросили уничтожить всю организацию, созданную этим человеком. И только если бы я счел это устранение приемлемым из-за деструктивной деятельности данной организации. Вот в этом случае ликвидация лидера стояла бы в приоритете», — спокойно объяснил Рокотов. «И заказчик об этом прекрасно осведомлен. Поэтому вдвойне непонятно, зачем он вообще обратился ко мне с таким предложением». Горанин удивленно вскинул бровину, ничего не сказал. «Не могу спросить вас, какое решение вы все-таки примете. Вы можете не отвечать, Роман Георгиевич, если это является тайной вашей организации». «Тайной моей организации подобные решения ставятся только после подписания контракта», — пожал плечами Гаранин. «Знаете, я прислушался к вашему совету и, отбросив личные мотивы, понял, что это и не мой уровень. Слишком крупно и неоднозначно». «Дима хочет с вами встретиться». Роман вздрогнул от столь резкого перехода. «Вы согласитесь сейчас поехать вместе со мной к нему в поместье? Всего один разговор, о котором просит Наумов». «Я могу отказаться?» — спросил Роман, заметно напрягаясь. «Это ваше право. Я не стану силой запихивать вас в машину. Пока не стану», — усмехнулся Рокотов, не сводя пробирающего до костей взгляда с гаранина. «Скажите честно, Роман Георгиевич, вам нравится ваша работа? Потому что я...» «Не смеете его убивать!» Из-за купола тишины никто из собеседников не услышал приближающихся шагов. Пододвинув стул к столику, на него сел раздраженный Громов и внимательно посмотрел сначала на Гаранина, а потом перевел взгляд на Рокотова. «Кого?» — осторожно переспросил Роман, не ответив на вопрос полковника. «Клещева. Он мне нужен живым и желательно невредимым. Я знаю, что Яковлев обратился к вам, чтобы навсегда решить свою проблему в виде вышедшей из-под контроля оппозиции». Глава службы безопасности перевёл дух, словно бежал сюда, боясь опоздать. «Я могу поинтересоваться, откуда вы узнали о нашей встрече?» — нахмурился Горанин. «Вы сейчас серьёзно, Роман Георгиевич?» — Громов удивлённо посмотрел на него. «О подобных странных встречах мне стараются весьма оперативно докладывать. Я боялся не успеть, когда мне сообщили, что вы встречаетесь в Москве». «С чего вы взяли, что мы обсуждаем именно Клещёва?» усмехнувшись, спросил Громова Рокотов. «Вы же знаете, что у нас могут быть и другие темы для беседы?» «Потому что в ближайшем окружении президента и у меня есть свои люди», раздраженно ответил Андрей Николаевич. обратиться с такой безумной просьбой он действительно может только к вам, Роман Георгиевич, потому что вы маг в разы сильнее Клещева, и к вам, Иван Михайлович, потому что вы... это вы». «Так что решили?» Мне нужно знать, чтобы понять, что делать дальше, и не допустить развязывания гражданской войны. «Ничего, мы просто встретились, чтобы обсудить одни очень интересные парные кинжалы», ответил полковник. «Вы прекрасно знаете, Андрей Николаевич, что я никогда не подпишусь на подобную... хм... работу. Похоже, я слишком давно не занимался активной деятельностью, раз меня начали постоянно с кем-то путать. Что касается Романа Георгиевича, то я не слышал, чтобы он не заключал контракта на этого человека. «Я вас понял», — выдохнул Громов, поворачиваясь к Гаранину. «Вы подумали о моем предложении, Роман Георгиевич? Прошло уже достаточно времени, чтобы определиться». «Нет, это ответ на все вопросы». Резче, чем того следовало, ответил глава второй гильдии, посмотрев при этом на Рокотова. «Тогда не смею вас больше отвлекать», — Громов поднялся на ноги, И пожал сначала руку вставшему вместе с ним Рокотову, после чего протянул руку опешившему Горанину, который неуверенно ответил на рукопожатие. «Я тогда тоже пойду», — проговорил Иван. «Не затягивайте с принятием приглашения, Роман. Он действительно может вам помочь». «Я это учту». Горанин смотрел на него, проигнорировав тот факт, что Рокотов опустил его отчество. Это, скорее всего, что-то значило, но Рома не хотел об этом думать. «Иван Михайлович!» — окликнул он полковника, когда тот уже отошел от столика, но еще не покинул зоны тишины. «Это какой-то артефакт?» «Нет!» — покачал головой полковник, еще раз окидывая внимательным взглядом парня. «Жаль!» — улыбнулся Гаранин и потер переносицу, как только Рокотов покинул ресторан. «Потому что с полностью выключенным источником существовать лучше всего!» — тихо пробормотал он. «Ненавижу магов и любое проявление магии!» В сердцах бросил он и поднялся на ноги. «Успел!» — раздался незнакомый мужской голос, и на то место, где ещё недавно сидел Рокотов, опустился представительный мужчина. «Присядьте, Роман Георгиевич. Я попросил Ивана Михайловича подежурить недолго на входе, чтобы вы от меня больше не сбежали». «Вы кто?» — изумлённо уставился на мужчину Рома, от неожиданности сев на место. «Гомельский Артур Гаврилович, Первый имперский банк». Как недавно Громов Гомельский выдохнул — После чего пристально посмотрел на Гаранина. Скажите честно, вы вообще собираетесь вступать в наследство? Мой отец наконец-то умер и решил в завещании указать меня наследником. Недоверчиво спросил Рома. Понятия не имею, жив ли Георгий Гаранин. Он не является клиентом нашего банка и мне практически не интересно, жив он или уже нет. Раздраженно повел плечами Гомельский. Я говорю про завещание Александра Юрьевича Наумова. Что? Я не понимаю нахмурился Роман. «Какое завещание?» «Согласно которому все доходы, полученные из продажи ваших родовых активов, переводились на специальный счет, открытый на ваше имя. Дмитрий Александрович не стал оспаривать последнюю волю отца и сразу же подписал все необходимые документы», Чопорно произнёс Артур Гаврилович, доставая из портфеля какие-то документы. «Что? Я не...» Горанин помотал головой. «Не хотите ли вы сказать, Роман Георгиевич, что не имели ни малейшего понятия о последней воле Александра Юрьевича?» — вкратчивым голосом спросил Гомельский. «Нет, то есть да, именно это я и хочу сказать». Рома неуверенно взял в руки протянутый листок, после чего перевёл немного ошалевший взгляд на представителя Первого имперского банка. «Это шутка?» «Я похож на клоуна?» — сухо произнёс Гомельский. «Роман Георгиевич...» «Я и мои помощники гонялись за вами по стране больше двух лет. Вы так искусно избегали нашей с вами встречи, что я даже подумал о какой-то личной ко мне неприязни. Вы не отвечали на звонки. Наши официальные приглашения игнорировались, а ваши так называемые помощники совершенно не помогали вас отыскать. Хорошо, что господин Дубов сжалился надо мной и поделился информацией, где вас точно можно будет найти». «Я практически всегда нахожусь в главном офисе». «Нет, не всегда. Потому что, когда я или мои помощники туда наведывались, вас там не было», — перебил его Гомельский. «Ладно, это не относится к делу. Это всего лишь данные с вашего счёта для ознакомления. Чтобы вступить в права наследования, вам нужно будет обратиться в Первый имперский банк лично. У вас ровно две недели, чтобы подписать все бумаги. Впрочем, мы можем прямо сейчас туда поехать, и я сразу же назначу вам поверенного, с которым вы определитесь о ваших дальнейших действиях». «Вы хотите сделать меня клиентом вашего банка?» Роман уставился на него, чувствуя, что ещё немного и начнёт глупо моргать. «Вы уже являетесь клиентом Первого имперского банка, несмотря на вашу сферу деятельности». Гомельский закатил глаза, показывая, как ему трудно приходится с такими слегка туповатыми клиентами. «Роман Георгиевич, вы не думали о смене профессии? Например, уйти на покой, сославшись на пятую поправку тринадцатого параграфа Устава Гильдии», «Найти приличное занятие...» «Я не могу оставить пост главы гильдии по личным причинам», — прервал Гомельского Гаранин. «И у меня пока нет преемника, которому я могу передать свои полномочия. Очень сложно, знаете ли, найти мага, который будет хотя бы одного со мной уровня, готового занять мое место. Поэтому по своей воле я вряд ли смогу покинуть гильдию, а просто сбежать не позволит ритуал служения. Так что пока мы едем с вами в банк, подумайте хорошенько, действительно ли вам нужен такой проблемный клиент». Невесело усмехнулся Роман, поднимаясь на ноги. Его источник был все еще заблокирован, и Рома испытывал от этого состояние, очень близкое к экстазу. Единственное, чего он боялся, что когда этот странный блок спадет, магия рванет из освобожденного источника. Но если судить по аналогии с тем, что делала с ним Ванда, то у него есть больше суток, чтобы ни о чем не переживать. А там, как обычно, он будет смотреть по ситуации». «Я только одного понять не могу. Мне расценивать это всё как понижение?» — спросила Ванда у Эда, когда он собрал нас на совещание в малой гостиной. «Официантка? Серьёзно? Я никогда в жизни поднос не носила». «По-другому никак», — отрезал Эд. «Маро всегда нанимает обслуживающий персонал на свой приём исключительно в одной проверенной конторе. Поэтому, чтобы не вызвать никаких подозрений, вас следует в неё оформить в качестве сотрудников уже сейчас». «Но почему мы?» — не унималась подруга. «Потому что вы вполне можете считаться подстраховкой и дополнительной охраной для Димы на этом вечере». Нетерпящим возражений тоном произнёс Эдуард. «Да не переживай ты так», — похлопал Ванду по плечу Егор. «Я тебя всему научу». «Спасибо за заботу», — ядовито ответила Ванда. «Вот оно, удовольствие от эффекта бумеранга». Егор закинул руки за голову и улыбнулся. «Теперь представишь, каково это таскаться с тяжеленным подносом, когда твои друзья развлекаются и не обращают на тебя никакого внимания». Мечтательно протянул он и выпрямился. «Но расслабляться не стоит. Тебе нужно будет приложить максимум усилий, чтобы научиться определенным навыкам. Как, например, не разбить поднос о голову пьяному мужику, который начинает к тебе приставать в конце вечера, или не прирезать его, даже если это произойдет не специально». «Я не за это переживаю». Тряхнула Ванда кудряшками, но сразу же замолчала, когда увидела вошедшего в гостиную Рокотова. «Как прошла встреча?» — спросил я у него, приподнимаясь. Но Иван меня проигнорировал, шагнув к Эдуарду. Эд поднял голову, встречаясь с ним взглядом. «Ты когда собирался мне сказать, что он эфирит?» — процедил Рокотов. «Мне кажется, в этом доме об этом знают все, включая последнюю кухарку», — ответил Лазарев невозмутимо. «Вот меня подобная информация смогла каким-то образом обойти стороной, и почему-то мне не сказал, что я его блокирую просто одним своим присутствием. Пока до меня дошло, что происходит, я чуть мозг себе не вскипятил». Сжал губы Иван, складывая руки на груди. «Я себя таким идиотом лет тридцать уже не чувствовал. Горанин задавал вполне логичные вопросы, ответы на которые я не знал. И что еще я делаю просто потому, что являюсь потомком твоих суперсолдат из лаборатории?» «Конкретно с Романом?» «Когда ты его заблокировал, он ощутил небольшой дискомфорт, даже, наверное, боль», — задумчиво ответил Эд. «Насколько сильную?» — уточнила сидевшая рядом Ванда. «По десятибалльной шкале? Семь, может, восемь. В зависимости от того, насколько близко вы находились друг от друга. Но всего на пару минут. Обычно этого шокового состояния хватало, чтобы срубить голову противнику». — пожал плечами мой очень добрый и заботливый старший братик. «Этого больше не повторится. Ты не воспринимаешь его как врага, поэтому в болевой шок вводить не будешь. Но блокировка будет сохраняться». «В таком случае он вел себя вполне достойно. задумчиво проговорил Рокотов. «Так как прошла встреча?» — вновь спросил я. «Я не могу сказать ничего плохого про Романа Горанина, ответил после небольшой паузы Иван. «Но могу дать практически стопроцентный прогноз», что долго в гильдии он не протянет. Год, максимум два. Не надо быть эрилем, чтобы понять, ему там не место. А теперь вернемся ко мне». И он снова посмотрел на Эдуарда. «Что еще я должен знать о себе?» «Ваня, я не знаю». Эдуард развел руками. «Все подобные качества касаются только и исключительно эфиритов. Тогда это было необходимо, сейчас уже не очень». К тому же я понятия не имею, какие вложенные качества передались потомкам. Что-то могло измениться. Я по понятным причинам не мог проверить, сам понимаешь. Так что некоторые вещи можно вычислить только опытным путем. Например, мы знаем, что блокировка работает». «Замечательно», — протянул Рокотов и, развернувшись, пошел к выходу. «Эдуард, ты идешь?» «Осчехляй свою походную лабораторию». «Мне нужно выяснить, что еще я могу делать просто потому, что существую, чтобы больше не попадать в подобные неприятные для себя ситуации». «Мне кажется, мы живем в очень нездоровой обстановке. Нас окружают одни психи», — тихо проговорила Ванда, как будто только что это осознала.